Глава двадцать четвертая В назначенный день я приехал к графу Васильеву. Его дом, конечно, уступал дому князей Долгоруких, но внутреннее убранство было нисколько не хуже. Катерина отсутствовала, уехала к Андрею, и мы разминулись. Граф принял меня в своем кабинете. Богато украшенный восточными коврами, холодное оружие, развешенное на стенах, и много предметов, говорящих о том, что хозяин является почитателем восточной культуры. Дмитрий Борисович владел персидским, турецким, арабским языками. Читал и писал по-арабски. Настоящий знаток и ценитель Востока. «Удивлены, Петр Алексеевич?» «Нет, граф. Долгое пребывание на Востоке оставляет след помимо нашей воли». «Вы правы». Признаться, я скучаю по тем временам. Моя покойная жена из обедневшего и обезлюдевшего валахского рода. Полагаю, она была последней из своей семьи, кто оставался в живых. Спасаясь от преследования, она добралась до Одессы, где мы случайно встретились. Видимо, все женщины в нашем роду наследуют ее характер. Граф улыбнулся, и в его глазах мелькнула тень воспоминаний. «Своевольные, гордые и упрямые!» «Катерина особенно похожа на нее и лицом, и нравом!» Он вздохнул, словно спохватившись, и потер рукой переносицу. «Простите, я увлекся воспоминаниями. Давайте о нашем деле!» — смутился граф. Мы беседовали не меньше трех часов с перерывом на чай. Я сразу понял, насколько опытен Дмитрий Борисович в дворцовых интригах. Его характеристики дворцовых персон были не просто точны. Они поражали глубиной и детальностью анализа. Особенно удивило, что граф был в курсе моей встречи с наследником и знал о ней в мельчайших подробностях. Попутно он отметил мой ход с подарком куклы, похвалив за прозорливость. Прекрасный ход, Петр Алексеевич. Детали решают многое во дворце. Дружба с будущим императором или хотя бы хорошие отношения – вещь крайне важная, Петр Алексеевич. Это определит все ваше будущее. И не стоит так легкомысленно удивляться. Граф отхлебнул чаю, пристально глядя на меня через край фарфоровой чашки. — Если вы полагаете, что сможете остаться в стороне от двора, то глубоко ошибаетесь. Поверьте мне, вас ждет блестящее будущее. Если, конечно, вы сумеете воспользоваться предоставленными возможностями и не свернете шею на пути наверх. — Дмитрий Борисович, — вздохнул я, — поверьте, я не испытываю ни малейшего желания взбираться так высоко. Меня вполне устраивает мое нынешнее положение. Граф рассмеялся добрым старческим смехом. — Дорогой мой Петр Алексеевич! — проговорил он, вытирая слезу умиления. — Да вы уже взобрались так высоко, что даже не представляете, насколько. Всю дорогу к дому Андрея я обдумывал нашу беседу с графом. Бесспорно, Дмитрий Борисович умен и опытен. Его советы поистине бесценны, а в моем положении человека, совершенно неискушенного в сложных дворцовых интригах, и вовсе спасительны. Я твердо решил заручиться его дружбой, но один вопрос не давал покоя. Почему граф проявляет ко мне такую симпатию? Искренний это интерес, или я всего лишь пешка в его игре? Глубоко вздохнув, я постарался отогнать эти мрачные мысли. Очень хотелось верить, что мои подозрения беспочвенны. Погруженный в размышления, я машинально разделся и направился в восточную комнату, где ожидал поистине необычный сюрприз. Приоткрыв дверь, я застыл на пороге. Передо мной предстали Катерина с Натальей, облаченные в изящные черкесские домашние наряды, в которые были искусно вплетены привнесенные мною новшества — вязаные шерстяные носки и забавные шапочки — нечто среднее между традиционными тюбетейками и черкесскими женскими шапочками. Услышав мой вход, девушки грациозно поднялись и, синхронно склонившись в почтительном поклоне, слаженно произнесли «Здравствуй, господин!» Андрей, наблюдавший за моей реакцией, громко рассмеялся. «Кажется, у меня было такое же глупое лицо, командир!» — Если честно, — выдохнул я, — вы обе невероятно красивы и... соблазнительны в этих нарядах. Наталья игриво приподняла бровь. — Правда, Петр Алексеевич, вам действительно понравилось? — Более чем, — кивнул я. — И цвета подобраны удивительно удачно. Графиня, мягко улыбнувшись, провела ладонью по бархатному рукаву. — Признаться, господа, это не только красиво. Но и удивительно удобно. Надеюсь, со стороны выглядит столь же привлекательно. — Катерина, не сомневайся ни секунды, — горячо отозвался Андрей. — Этот синий бархат, он идеально сочетается с цветом твоих глаз. — Спасибо следует сказать Аде, — скромно ответила графиня. — Это она подбирала материалы и кроила нам эту одежду. Я уже подумываю заказать у нее еще пару костюмов. для домашнего ношения. В назначенное время я прибыл на аудиенцию. Меня провели длинными переходами к кабинету императора. Адъютант императора, полковник Лоренс, внимательно осмотрев меня, пригласил войти. В кабинете помимо императора находились Александр и генерал Леднев. «Здравия желаю, Ваше императорское величество!» — негромко поприветствовал я. — Здравствуйте, господин Ясаул! — улыбнулся Николай, явно довольный моим парадным видом. Александр, стоявший справа и чуть позади, одобряюще улыбнулся и по-юношески подмигнул мне. Церемония началась с торжественной ноты. Адъютант подал императору орден святого Георгия четвертой степени. Раскрыв лаковый диплом, он звучно поставленным голосом зачитал текст о моих заслугах. Самодержец собственноручно прикрепил награду на мою грудь. Затем полковник Лоренс взял другой пергамент и огласил указ о награждении меня орденом Святой Анны Третьей степени с мечами. Сам орден мне предстоит приобрести самостоятельно. Я уже мысленно поблагодарил себя за предусмотрительность. Заказ ювелиру был сделан заранее. После официальной части император милостиво предложил всем сесть. Началась неторопливая содержательная беседа. Государь расспрашивал обо всем в мельчайших подробностях. Александр, хотя мы уже обсуждали многие вопросы ранее, внимательно слушал и пару раз задал дельные вопросы о снабжении сотни, заслужив одобрительные взгляды императора и генерала. Генерал Леднев принес подробную карту Армянской области и просветил императора о предстоящей летней операции. Без мелких подробностей, осветив общие задачи, которые планируется провести. Император спросил мое мнение. Удалось откреститься общими фразами о необходимости проведения рекогносцировки на местах, так как этот район не знаком мне. Аудиенция прошла содержательно и удовлетворительно для всех участников. Только когда мы уже собрались расходиться, император задал вопрос. «Господин Исаул». Начал император после небольшой паузы. «Позвольте поинтересоваться одним деликатным вопросом. Где вам удалось раздобыть ту удивительную куклу, которую вы преподнесли Марии Александровне? Видите ли, когда великая княгиня Анна увидела ее, она буквально потеряла покой. Мы организовали настоящие поиски по всему городу, но...» Николай сделал выразительный жест рукой. «Все усилия оказались тщетны». Единственное, что удалось узнать, подобную куклу вы дарили супруге князя Андрея, Маргарите. В уме я быстро подсчитал. Осталось три куклы и один пупс. Одну подарю Наталье, одну можно подарить великой княжне. С почтительным поклоном я ответил. Ваше императорское величество, будьте уверены, я непременно раздобуду куклу и преподнесу великой княжне Анне. Государь милостиво улыбнулся. — Вы меня, а значит, и всю Российскую империю, очень выручите. Затем, слегка понизив голос, добавил с легкой шутливой интонацией. — Как только найдете, прошу, не медлите. Я распоряжусь, чтобы вас принимали во дворце в любое время дня и ночи. Вот тебе и лишнее подтверждение. Мои куклы открыли мне двери во дворец императора. У меня мурашки пробежали по спине — И волосы на затылке слегка приподнялись. Как тут не поверить в мистику? Надеюсь, своему Творцу они не будут доставлять неприятностей. Андрей и бойцы искренне поздравили меня с наградами. Мы скромно отметили это событие в своем кругу. Не стал затягивать со столь важным делом. И, руководствуясь поговоркой «Куй железо, пока не остыло», через два дня отправился во дворец. Император не обманул. Как только я доложил, что по важному личному делу, дежурный офицер провел меня к полковнику Лоренсу. Здравствуйте, господин Исаул. Приветливо улыбнулся Лоренс. Его императорское величество изволили откушать чай в малой столовой. Приказано провести вас немедленно по прибытии. Полковник проворно провел меня через анфиладу комнат к резным дубовым дверям столовой, затем бесшумно растворился в полумраке коридора. Дверь передо мной распахнулась. — Прошу пожаловать, вас ожидают. За изящным фарфоровым сервизом собралось все августейшее семейство, включая цесаревича Александра. Я совершил положенный поклон перед императором, затем приблизился к великой княжне Анне. Девушка, заметив в моих руках знакомый лакированный пенал, замерла, не отрывая от него широко раскрытых глаз. Когда слуга освободил место перед ней, Я торжественно водрузил пенал на скатерть и открыл крышку. На шелковом ложе покоилась кукла — изящная фигурка девочки с озорно прищуренными глазами, прижимавшая маленькие ладошки к раскрытому от удивления рту. — О! Анна вскочила так резво, что ее стул с грохотом опрокинулся. Не помня себя от восторга, она обвела мою шею тонкими ручками, чмокнула в щеку. Затем схватила драгоценный пенал и, стремглав, бросилась к выходу. «Анна!» — успела лишь крикнуть вслед императрица. «Ради бога, осторожнее!» В наступившей тишине раздался звонкий смех Александра. «Ну вот, Петр Алексеевич, отныне вы рыцарь с газырями, и с Георгием на груди, и с поцелуем великой княжны!» «Ради бога, простите Анну, она так ждала эту куклу!» «Где вы нашли такое чудо?» Лакей поставил мне стул и чайный прибор, налил в чашку чай. Пять лет назад я случайно встретил мастера, который делал необычные куклы. Тогда я купил их по десять рублей за штуку. Для многих это было смешной тратой денег, а теперь эти куклы стали редкостью. Говорят, мастер пропал без вести и сейчас за одну куклу дает до двухсот рублей золотом. Их просто не найти». Отсюда и ваши трудности, ваше величество. Император кивнул. — Мы заплатим вам двести рублей золотом за куклу. Я изобразил обиженное лицо. — Вы хотите оскорбить меня, ваше величество? Разве можно мерить деньгами счастье великой княжны? Видеть ее радость — это лучшая награда для меня. Императрица благосклонно приняла мои слова и посмотрела на Николая. — Петр Алексеевич, не могу же я оставить вас без награды. Хотя, постойте, я знаю, как вас наградить. Позже узнаете. А сейчас давайте пить чай. Он уже остыл, наверное. После чаепития я поклонился августейшему семейству и собрался уходить. Полковник Лоренс проводил меня до выхода и вручил небольшую бархатную коробочку. — От их величеств! — сказал он с едва заметной улыбкой. Внутри лежал массивный золотой перстень с крупным бриллиантом и выгравированной монограммой — Н. Честно говоря, носить такую вещь — чистая безвкусица, но цена — три тысячи рублей, не меньше. А главное, сам император и императрица называли меня по имени-отчеству. Вот что действительно дорогого стоит. Все основные дела в Петербурге выполнены, можно отправляться домой. Планировал побыть неделю в Москве, да куда там. Андрей не просил, а требовал, чтобы я присутствовал на дне рождения Натальи. Пришлось согласиться. На следующий день он приехал расстроенный от родителей. Я не стал лезть к нему в душу. Если захочет, сам все расскажет. Мы сидели в восточной комнате одни. У Мары была чрезвычайная ситуация. Что надеть на первый выход в свет? Поэтому мы сидели тихо, стараясь не попасть под горячую руку девушкам. — Знаешь, командир, батюшка исхлопотал мне зачисление в гвардию. Император подписал прошение. — Я отказался. Хочу вернуться в сотню. Вышел небольшой скандал, родители отругали меня, когда я заявил, что все равно не буду служить в гвардии. Устрою так, что меня снова отправят на Кавказ. — Как думаешь, командир? — Думаю, что правы твои родители. Дурак ты, князюшка. да еще круглый. — Ну, знаешь, Петр Алексеевич, — хотел возмутиться Андрей, а потом, что-то сообразив, спросил. — А почему, командир? — А подумать не пробовал? — Да я весь вечер думаю и ничего не могу придумать. — Значит, плохо я тебя учил, если в такой простой ситуации выход найти не можешь. — Хорошо, докажи мне, что я дурак, тогда я на тебя не обижусь. — Ладно, последний раз помогаю. Ты понял, хорунжий? — Понял. Слушаю. — Завтра пойдешь к родителям, извинишься и дашь свое согласие. Не перебивай, — заметил я вскинувшегося Андрея. — Вернешься в полк и два месяца служишь так, чтобы командиры твои от счастья плакали, образцово и показательно. Это очень важно. Потом идешь к полковому командиру с прошением о переводе на Кавказ в сотню. — Когда тебя спросят, ответствуй. — Так, мол, и так. «Учитывая твою подготовку, пользы от тебя для Отечества там будет больше. Расписываешь это все гладко и с выраженным патриотизмом. Ты ведь так думаешь на самом деле?» «Ну да. А что это даст?» «А дает это Андрюха много. Во-первых, выходишь ты из гвардии с чином поручика. Государь-император, прослезившись, ставит тебя в пример другим офицерам». Родителям уважение и благодарность за то, что такого сына воспитали. — Понял? Чурка ты с ушами. Андрей, осмыслив сказанное мною, вздохнул. — Дурак. Как есть дурак. Признаю, командир. — Поэтому я командир, — хлопнул его по плечу. — А ты — хорунжий.